Глава 14. Понедельник день тяжёлый. Я обратил внимание на дату 4 марта. Документы были подготовлены, соответствующие приказы отданы, и вот я уже еду в Припять. Точнее, не в сам город, а на железнодорожную станцию Янов. Где размещался отдельный строительный батальон, обслуживающий какие-то гражданские объекты. Через несколько дней после отъезда Андрея по каналу Зас пришла телеграмма, согласно которой мне нужно было ускоренным темпом передавать дела и должность секретчика обратно Ефрейтору Михайлову. Ну, блин, Естественно, новость о том, что Коляну придётся снова совмещать две должности, оказалась для него шокирующей. Лёха, как так-то? Да я ж откуда знаю, соврал я, сделав недумённое лицо. Телеграмма пришла, забирают меня в строительный батальон, наверное, из-за того случая с Ивановым. Думаешь? Тот не поймёшь. То ли повезло тебе, То ли наоборот. Коля даже слегка обиделся. Только не пойму, почему стройбат? Род войск так себе для тех, кто умом не вышел и по медицинским показаниям выше не пустили. А-а-а, я понял. Вдруг это конспирация, и тебя в разведчики заберут. Да ну, брось, какие разведчики? Усмехнулся я. У меня серо вещества для этого не хватит. Мозгов, то есть. Не пребедняйся, пробурчал Михайлов. Ладно, так и скажи, что кинуть меня здесь одного решил, да? Вовсе нет. Ты у меня чуть ли единственный друг. Была б моя воля, я бы с тобой остался до самого Дембеля. Но тут дело такое. В Телеграме указано новое место службы станции Янов. А получается, что это всего в 2 км от моего дома. Ну, сам по суди, кто бы отказался. Ты прав, прикинув, согласился Колян. Пожалуй, только дурак при этом не отправился бы домой. Эх, Лёха, жаль, что так получилось. Нам бы с тобой ещё служить и служить. А ты на лыжу уже встал? Ну ничего, после демобилизации буду ехать, обязательно к тебе заскочу. В третьих словах он хитро прищурился. И ведь сдержать же слово, он принципиальный. Договорились, подхватил я. Ну а если у меня дембель раньше будет, то я тебя где-нибудь встречу. На том и остановились. Он помог собрать вещи, сняться с довольствием. Напоследок, перед убытием, меня вызвал полковник Чайкин. Совсем недавно я вспомнил, что в 86-м году при засыпке горящего реактора песком полковник Чайкин, самостоятельно управляя вертолетом, получит огромную дозу радиации и погибнет спустя 9 месяцев. Его фамилия как-то сама собой всплыла у меня в памяти, причём я даже и сам не знаю, почему именно сейчас. С горечью осознав, что в общем-то хороший и правильный командир пожертвоит собой ради безопасности других. Многих молодых лётчиков отстранил от поставленной выше задачи, чтобы защитить от невидимого врага. Товарищ полковник Ефрейтор Совелев, по вашему приказу, прибыл, отчитался я, постучав в его кабинет. Заходи, Ефрейтор. Начальник аэродрома стоял у окна, задумчиво глядя на диспетчерскую вышку у края взлётно-посадочной полосы. Собрався уже? Так точно. Чайкин слегка усмехнулся, повернулся ко мне. «Уж не знаю, чем ты так комитетских заинтересовал, но я рад, что они взяли именно тебя. Солдат ты правильный, хорошо себя зарекомендовал, даже отличился в той истории с самописцем. Кстати, мне сообщили, что твой предшественник, оказывается, тоже был осведомителем и работал на пару с Ивановым. Эти паразиты втиху и делали доклады иностранным спецслужбам». едритых. КГБ сделали вывод, что именно по их вине рухнул наш фихтовальщик. В общем, уже неважно. Выявили сучат и хорошо. Ты сам-то как, хочешь ехать на новое место службы? Так точно, товарищ полковник. Там до дома всего несколько километров. Э, тебе повезло, вдвойне, можно сказать. Ру воскочился Чайкин, присаживая своё кресло. На столе стоял гранёный стакан с чаем, помещённый в узорчатый алюминиевый подстаканник. Рядом на блюдце лежали несколько кусков рафинированного сахара и маленькая чайная ложка. "Тот ещё вот какое дело, Савельев". По его изменившемуся голосу я понял, что у полковника ко мне какой-то вопрос. Я читал телеграмму, в которой обозначено твоё новое место службы, и у меня будет к тебе негласное поручение. Даже просьба, поскольку формально я уже не твой командир. Слушаю, товарищ полковник. Я даже расслабился. Думал, будет у меня выпытывать, какие у меня отношения с чекистами. В районе Припяти есть небольшой зенитно-ракетный комплекс. Волхов, что ли, выпалил я, не дав ему договорить. Откуда знаешь? поднял бровь Чайкин. Да кто ж про него не знает? ЗРК С-75, а заместителем командира там подполковник Кошкин. И снова Чайкин удивился, кажется, даже больше, чем до этого. Интересно. Откуда у тебя такая информация? Может, ты тоже какой-нибудь скрытый осведомитель? Нет, всё гораздо проще. Дочь подполковника Кошкина моя невеста, спокойно ответил я. Смотри-ка, он даже в ладоши хлопнул. Это Юлька, что ли? Тут уже я напрякся. А он-то её откуда знает? — Ну да, Юля ее зовут. — А как вы об этом? — Вот в этом и состоит твое поручение, — улыбнулся Чайкин, доставая из-за стола бутылку элитного армянского коньяка «Воспорукан». Настоящая редкость и стоит прилично. Затем уже тише он добавил. — А ведь я и забыл, что у Сереги дочки как раз восемнадцать стукнуло. — Да. передать заместителю начальника ракетного комплекса. Всё правильно. Отдашь его Серёже Кошкину, раз уже знаком с ним. Скажешь от старого друга из Афганистана. А если не поймёт, то напомни про зиму восемьдесят первого года. Понял? Так точно, товарищ полковник. Передать подполковнику Кошкину напомнить про друга и зиму. 81-го года. «Шустрый ты, Савельев! Далеко пойдёшь!» «На офицерские курсы поступить не думал?» «Была такая мысль. В химические войска хочу». «Неплохой выбор», — кивнул Чайкин. «Ладно, эфрейтор, забирай подарок и дуй на КПП. Там прапорщик Мишин в город собирается». Подбросить тебя до железнодорожной станции. Всё ж лучше, чем по автобусам скакать. При этом он встал, подошёл ко мне и протянул руку. Желаю удачи, ефрейтор. Спасибо, товарищ полковник, ответил я, затем, подумав, добавил. Товарищ полковник, а вы случайно в Афганине не командиром вертолёта были? Ну да, сначала ми 8, потом ми 6. А ты откуда об этом знаешь? Да наши офицеры как-то обсуждали, а я краем уха услышал. Всё верно, только я этого не афиширую. Много моих товарищей там погибло. Тебе не понять, молодой ещё, хотя и не дурак. Вы правы. Но позвольте вам дать простой совет. Если вдруг что-то случится и вам придётся участвовать в ликвидации последствий крупной радиационной аварии, примите необходимые меры. Просто примите это как есть, всё равно на лишние вопросы не отвечу. Чайкин изменился в лице, но спрашивать действительно не стал. Очень странный совет, но так и быть. Полковник посмотрел на часы. Ну, всё, Савериев. Бывай. После этих слов я покинул кабинет Чайкина. Чувства были смешанными. С одной стороны, я вроде бы и помог человеку, а с другой, нужно ли было это делать? Какие это внесёт перемены в дальнейшие события? Я даже усмехнулся. Конечно, если продолжать эту мысль, то нужно ли вообще предотвращать аварию на Чайзе? Безусловно. Сколько сопутствующих смертей это позволит избежать? Официально считается, что при аварии на электростанции погиб только 31 человек, и именно эти цифры будут признаваться на протяжении долгих лет. Всех остальных участников и ликвидаторов, солдат, строителей, ученых, гражданских врачей, число которых еще в те годы перевалило за 500 тысяч недоживших до наших дней, к жертвам на ЧАЭС никто не добавлял. Да и вообще, статистику смертности все эти годы попросту не вели. Конечно же, раз у меня есть такая возможность, нужно сделать все, что только в моих силах. И не важно, какие будут последствия. Я откинул прочь сомнения, от них один только вред. Грандиозная цель поставлена, к чему не нужно размышления. Я вдруг вспомнил, что так и не предупредил самого себя одиннадцатилетнего о том, что ждёт мою семью в восемьдесят шестом. Отправленное мной письмо отцу это хорошо, но далеко не гарантия того, что дело сделано. Окажусь в Припяти, подумаю, что ещё можно сделать. Однако, что бы я ни предтринял, я должен был готовиться и к такому варианту развития событий, при котором мне не удастся сделать задуманное. Уже через полчаса я подкинул территорию аэродрома Овчик. Прапорщик Мишин довез меня до железнодорожной станции с точно таким же названием. По военно-перевозочным документам я без проблем взял билет до станции Янов. Поезд был проходным, шел через Припять аж до Чернигово, поэтому проблем с транспортом не возникло в принципе. Подождав полчаса на вокзале, я дождался появления на горизонте знакомого электровоза ВЛ-10. Это был самый мощный и распространённый локомотив СССР в конце 70-х годов, и многие его модификации до сих пор остаются в строю. В основном, конечно, он использовался для грузовых составов, но периодически применялся и для пассажирских поездов. Хотя сам подобный видел лишь пару раз, и только в регионах, где были проблемы с логистикой. Загрузился, сел в плацкарт, Занял место у окна. В это время дня вагоны были заполнены пассажирами лишь на четверть, поэтому ехал я почти в полном одиночестве. И это хорошо. Хотелось побыть наедине с собой. Но как назло, мысли витали не совсем там, где нужно. Думал о Юльке и своих родителях. Так, время пролетело незаметно. Ехать-то всего полтора часа. По прибытии на станцию Янов я вышел из вагона и бросил свой вещевой мешок на ближайшую лавку. Широко улыбнулся. Я практически дома, несколько километров всего-то. Эх, дать бы как-нибудь понять родителям, что я здесь. Но ничего, сделаю сюрприз. заглянул в свой командировочный дата прибытия стояла сегодняшняя, а времени до вечера ещё полно, можно попробовать заскочить в город. Впрочем, немного подумав, решил не рисковать и сразу явиться в место предписания. Строительный батальон размещался здесь временно и находился к востоку от самой железнодородной станции. Несколько одноэтажных зданий, отапливаемые палатки и несколько грузовых машин. Вот, в общем-то, и всё, что можно было сказать о месте базирования. Вообще контингент в строительном батальоне был разный. Не хочу обидеть товарищей по военной службе, но по собственному опыту скажу, кого только там не было. Хотя должен признать, многие военные и гражданские объекты были построены их руками и построены на совесть. Даже анекдот вспомню. Как-то из Америки заслали шпиона, чтобы он разведал, какие виды войск имеются в советской армии. Но спустя какое-то время шпион возвращается обратно и говорит, что есть в СССР голубые береты настоящий боги войны. Есть краповые береты лучшие из лучших. Есть пограничники мышь не проскочит. А есть стройбат. У него уточняют: "А это ещё кто такие?" Ну, тот подумал немного и говорит: "Мол, это такие лютые монстры, что им даже оружие не дают". На спешно оборудованном контрольно-пропускном пункте у меня спросили цель прибытия, а выяснив, указали, где найти комбата. Прошался по территории, остался под впечатлением: людей мало, грязи много. В командирской палатке я и обнаружил старшего офицера. Командиром батальона был майор Прудняков. Полноватый, низкорослый офицер, явно не заботящийся о своем внешнем виде, к тому же еще и с лысиной, похожий на шар для боулинга. Однако голос у него был поставлен как надо. Наверняка привык командовать так, чтобы слышали все, даже особо ленивые. «Товарищ майор Ефрейтор Савельев для прохождения дальнейшей военной службы прибыл», — доложился я, едва заметил офицера. Во время следования происшествий не случилось. А? Проходи, Ефрейтор. Майор отставил в сторону кружку с чаем. Мне звонили насчёт тебя. Хотя, честно скажу, понятия не имею, на кой ты нам тут сдался. Командование виднее, я пожал плечами. Ну да, точнее не скажешь. А чем раньше занимался? Секретчиком был на аэродроме Овуч четыре месяца. Ну, а до этого только учебка в Молькино. В общем-то, все. Понятно, что ничего не понятно. Прудников в недоумении почесал Исину. — У нас тут не то что секретки. У нас даже секретов-то своих нет. Дело производства и то под Черниговым находится в штабе. Мы и так с осени в отрыве от основного подразделения. Боюсь, для тебя работы по военно-учетной специальности здесь нет и вряд ли будет. Готов приступить к любым другим обязанностям, — тут же нашелся я. Андрей мне по этому поводу инструкций не давал. А вот тут тоже свой нюанс, — невесело усмехнулся майор. У меня есть какое-то хитрое указание, в котором сказано, что ни по каким левым вопросам тебя не задействовать и в то же время озадачить. Так что как ни крути, ты только под ногами будешь путаться здесь, если я тебя никуда не засуну. Неожиданно хмыкнул я. Товарищ майор, а чем вы вообще тут занимаетесь? На заводе Юпитер ремонтируем внутренние помещения корпуса. Почти весь личный состав там. Ещё несколько на разгрузочных работах в Чернобыле-2. Несколько групп. А что? Есть предложения? Насколько я знаю, Юпитер это режимная территория. А за гараж тем более, может, отмена на заводе будет какой-то толк. Как там твоя фамилия, Савелььев, вздохнул Прудников. Так точно. Важная ты птица, Ефрейтор. Он посмотрел на меня другим взглядом. Уж не знаю, почему мне за твою кандидатуру звонил лично начальник штаба, но сразу скажу, мне и без тебя головной боли в батальоне хватает. Хочешь, отправлю тебя вместе со остальными на Юпитер. Но если мне за тебя по шапке прилетит, пеняй на себя. У меня всё просто. Если от бойца проблем нет, то и у меня к нему отношение соответствующее. Ну а если от солдата проблемы, то живётся ему несладко. Это понятно? Конечно. Разреши тебе размещаться. Приступай. Сегодня уже здесь посидишь. Насчёт завтра решим. Твоя палатка номер 3, там дежурный разберёшься. Документы оставил майору. Их нужно было доставить в стройвую часть. Кто ж знал, что на Янаве у них только рабочая сила. Отправился искать третью палатку, но она оказалась совсем рядом. Внутри обнаружился сонный рядовой с повязкой дежурного на предплечье. Привет, обратился я. Принимай пополнение, продников распредедился. Да не вопрос, лениво зевнул тот, разглядев во мне нового человека. Выбирай любую койку, только первые 6 заняты. А кто тут вообще живёт? Старики наши. Ну, майор, зараза. Где им белянь меня засунул? Ладно, знаем, как себя вести с такими товарищами. Сделай вид, что и сам из того же племени. А ты вообще откуда? Поинтересовался рядовой. Отсюда, из Припяти. Да ладно. Что, прямо отсюда? Повезло тебе. По голосу чувствовалась зависть и скрытый намёк на то, что я мазаный. По факту он был прав. Я действительно такой, только не по своей воле. Сам до сих пор не пойму, почему мной так комитетски заинтересовались. Андрей, конечно, расписал мне вкратце, почему я ему приглянулся, но верилось в это слабо. Снова влияние Павла Сергеевича, который отец Генки По-моему, даже для него слишком круто, хотя кто его знает. Люди в союзе были разные, и после его развала некоторые заняли особо тёплые места. А сам откуда, в свою очередь, спросил я. Из Москвы, пробурчал он. Эта дыра мне за полгода уже осточертела. Так это что получается? Батальон тут давно стоит? удивился я. Ну да, ещё с осени восемьдесят четвёртого. А ранее мы под Николаевом размещались. Там ещё такая антенна огромная строилась, почти как здесь. Её вроде за горизонтный называют. Стройба же как? Где что построить? Зовут нас годами, ничего не меняется. А что она в Юпитере делаете? Сейчас наши ребята внутренний ремонт заканчивают. Ну, штукатурят, там красят, канализацию и водопровод тянут, полы меняем. А другие на покраске каких-то антен, вибраторов. Говорят, там же на заводе в специальных цехах ещё производится какие-то полупроводники и элементы сложной электроники для военных. Любопытно, протянул я Всё это я знал и так. Официально завод производил катушечные магнитофоны, но то лишь прикрытие. Помнится, что после аварии направление работы Юпитера резко поменяли. Перешли на изучение и тестирование различных методов дезактивации и разработки дозиметрических приборов. Завод проработал аж до 96 -го года, после чего его забросили. как, в общем-то, и саму Припять, и все прилегающие поселки и объекты. А ведь только на самом заводе почти три с половиной тысячи человек работало. Это было второе по величине предприятие после Чернобыльской АЭС по количеству рабочих мест. «Слушай, ты ж не строитель, да? По шеврону вижу. Тебя сюда откомандировали? Где-то накосячил?» Сложно сказать, но ты прав, я совсем не строитель. На заводе нужно кое-что проверить, отмахнулся я. Ну, если что, меня Лёха звать. Тёзка, охмылнулся я. Ну, будем знакомы. Вдруг его окликнули снаружи, и тот поспешно выбрался на свежий воздух выяснять причину. А я просто завалился на свободную кровать немного отдохнуть. Минут 10 грелся, глядя в белый потолок, но это дело мне быстро надоело. Затем, вспомнив про важный момент, поднялся и отправился искать пост дежурного связиста. Там наверняка есть телефон для связи. Хотел попробовать позвонить домой, сообщить, что я рядом. Вещи брать не стал, чего их таскать зря? отправился в центральную палатку, где с судией по торчащим антеннам был пост связи. Офицеров во всём батальоне было 1 2 и обклюлся. На пути попался какой-то растрёпанный лейтенант в расстёгнутом мушлате. Обратил внимание на него случайно, сам не зная, что именно меня в нём так заинтересовало. Всмотрелся в лицо, напряг память. И тут меня осенило. Чёрт! Да это же Зубов. Молодой Зубов, который, будучи в Сирии начальником тактического направления Эль-Камышлия, отправил меня на то чёртово задание с подставой в виде пустых контейнеров из-под ядерных отходов. Вот так встреча. Это что же получается? У меня есть шанс предотвратить собственную смерть в будущем. Да тут и крыша может поехать.